Глава 25. В конце весны леди Ирен получила приглашение посетить столицу. Письмо прислал с курьером лорд хранитель ключа пер Англитании герцог Сайвонский. Порадовало леди Ирен то, что письмо было написано не на пергаменте, а на всё ещё дорогой, но явно входящей в моду бумаге. Вот понадобится ее больше глядишь, тогда и производственные мощности будут наращивать, а сама бумага дешеветь начнёт. Ирен слабо помнила герцога по единственному своему визиту в столицу. Восстановленная голубиная почта принесла ей ответ от лорда Берита в течение трех дней. Отец выслал аж двух голубей, несущих части послания. Лорд писал, что следует с благодарностью принять приглашение герцога, так как именно он, помимо градоустройства столицы, занимается благополучием и снабжением королевского дворца. И он является близким королю человеком и двоюродным дядей его величества. И если герцог приглашает, отказываться не следует. Герцог Сайвонский еще не стар, Это Ирен помнила и сама. Высокого, крупного мужчину, сопровождающего красавчика Эдди, сложно было не запомнить. Поэтому писал лорд Берет: "Останавливаться в его доме не следует, герцог Вдов". Зато вполне можно принять приглашение остановиться во дворце короля. Это будет говорить о том, что положение Беретов и Моройских при дворе непоколебимо. Если же приглашение такого не последует, дом отца в полном распоряжении Ирен. И будь внимательна, герцог прижимист искуповат, за что его и ценит король. Этой фразой лорд Берет закончил свои наставления. Именно она и привела в недоумение леди. Получается, что герцог хочет пересмотреть договора по пуговицам, но король и так получил более, чем прилично и это не считая налогов, которые леди платила в казну королевства за свои права и деньги Иран собиралась биться с герцогом насмерть если бы не деньги за пуговицы графство не смогло бы внести налог за прошлый год никакие военные действия не послужили бы оправданием а так благодаря вовремя полученным от леди маргит процентам и кое-каким сбережениям самой Иран налоги были внесены в срок и полностью Король не захочет иметь ещё одно разоряющееся графство на своих землях. Если что, Ирен пробьётся на приём к самому Эдуарду. На этот раз леди Ирэн взяла с собой Дикона. Мальчику полезно посмотреть на то, что происходит вокруг. Худо-бедно, но он уже вполне держался на коне, а это путешествие закалит его ещё больше. Лорен и Артур оставались дома, и пришлось пообещать им такую кучу подарков, что Ирен серьёзно опасалась за годовой бюджет графства. Сопровождал графский кортеж в этот раз лично капитан Вест. Он также получил сообщение из столицы и делился новостями. Меня вызвали не просто так, ваша светлость. Увы, думаю, что мои дни службы в вашем доме окончены? Скорее всего, я получу новое место назначения. Мне очень жаль, леди Рэн. Но я человек военный, и приказ есть приказ. Капитан, но пока вы его не получили, скажите, а сами вы хотели бы остаться в графстве? Ваше сиятельство это лучшее место службы за всё время. Поверьте, я не льщу вам. Я охотно остался бы служить в вашем доме. При въезде в столицу, прямо у городских ворот, леди Ренда дожидался капитан королевских гвардейцев в сопровождении четырёх солдат, который передал приглашение герцога Сайвонского остановиться во дворце. Он был молод, очень красив и одет явно дороже, чем мог позволить себе простой капитан. Сюркони полотняные, а из хорошей тонкой шерсти плащ, подбит атласом, на руках несколько весьма массивных перстней. Капитан королевских войск граф Гарацио Киранский леди Ирен к вашим услугам. Он почтительно склонился перед ней, целуя руку Ирен и задерживая ее в своих ладонях на несколько мгновений дольше, чем было принято. Племянник герцога Сайвонского торжественно добавил он. Иран не слишком понравился встречающий её Щогль. И его преувеличенная любезность и хвостовство родством с всесильным герцогом, и тот пренебрежительный взгляд, который он бросил на пропылённого в дороге капитана Веста. Да, одежда Веста не предназначена для шарканья по дворцовым паркетам, зато практично и удобно в бою. В дороге граф Горацио восторженно восхищался красотой Ирен и её удивительным вкусом в выборе одежды, рекомендовал ей каких-то модных портних и дорогие лавки и вообще трещал не переставая. Дикан забился в угол кареты и Из неприязни смотрел на мелькающего в окне кареты красавчика, то и дело склонявшегося к раздвинутым шторкам для изречения очередной благоглупости. Поздороваться с подростком тот не шёл нужным. Надо отдать капитану должное. Своим норовистым карым жеребцом он управлял безукоризненно. Леди с поклоном встречал солидный лакей, весьма представительной наружности, одетый в цвета короля. Покои вашего сиятельства уже готовы. Прошу следовать за мной. Груз леди отправила в дом отца, а сама, немного поколебавшись, оставила Дикона при себе. Так же, как и госпожу Кёрст и горничную, чем больше вокруг своих людей, тем лучше. Это мой паж капитан Керанский. Я не могу обходиться без его услуг. Повеселевший Дикон, вызывающе глянул на капитана. Ванну леди пришлось ждать, но лёгкий обед был накрыт почти мгновенно. Комната, в которой её разместили, была мала и не слишком уютна: три стула, стол, лавка у дверей для прислуги. В угол комнаты, у входа в маленькую спальню, сгрузили два сундука с вещами леди. Спальня без камина и штор. Зимой здесь скорее всего никто не живёт. Зато в комнате есть большое, вделанное в стену зеркало. Для Дикона пришлось просить выкатную кровать. За мытьём и мелкими хлопотами день пролетел быстро. На следующий день, сразу после завтрака, леди Рэн пригласили в приёмную герцога. Она вздохнула почти с облегчением, чем быстрее закончат дела, тем больше времени будет на свои заботы и покупки. Чиновник, сопровождающий леди, не возражал, чтобы с ней шли и госпожа Кёрст, и Дикон. Именно ему, как пожу, доверили вести на поводке грая и черныша. Только сейчас леди Рана обратила внимание на туалеты встречающихся ей женщин, сарафаны. О, разумеется, совсем не такие модели, как носила дома леди Клин нив подол вставлено столько, что получается аналог юбки солнца. Ткани золототканные, пуговицы идут в два, а у некоторых и в три ряда. Уже не пуговицы украшение. Повеселили леди прически встречных прилесниц. Сложные конструкции с использованием накладных волос, драгоценных гребней и шпилек. Сама же леди Рен предпочла просто распустить волосы и прижать их тонким золотым венцом. На фоне расфуфыренных придворных она была как глоток воздуха в жару. И бархатный голубой сарафан и скромная дорожка золотых пуговок отлично сочетались с сапфирами венца. Перед выходом леди осмотрела себя в зеркало и сочла, что нужно добавить нити жемчуга. Трёхрядный колор!» Из розоватых мелких жемчужин, облегал шею плотным воротничком, подчёркивая и длину самой шеи, и ровный тон кожи. Колор имеет длину 30-35 см. Одевается непосредственно на шею и, как правило, плотно её облегает. Это подобие чокера. На неё косились, её рассматривали, явно будут сплетничать. Проход из жилой части королевского дворца в огромную квадратную башню, отданную под нужды канцелярии, занял почти полчаса. Приёмная герцога, огромная комната с тремя узкими окнами в пол, забранными кованными решетками была полна людей. Дамы и военные, придворные щеголи и, похоже, даже купцы. Все резные скамьи вдоль стен были заняты. Народ кучками толпился в центре и почтительно обходил конторку, за которой сидел старый, сморщенный, маленький, как гном, секретарь. К великому облегчению леди Ирен мариновали ее в приемной не слишком долго. Через час она с облегчением покинула приемную герцога. Разговор был к ее радости вовсе не о пуговицах. Но и назвать его светской беседой было невозможно. Герцога заинтересовали широкие льняные ткани, что графиня прислала на продажу в весеннем обозе. Поскольку в этом году было просто изобилие незанятых работой рук, то всех свободных крестьянок Ирану садило делать пуговицы и прясть лён. Лён правда был покупной, свой урожай большей частью погиб. Но зато кудель несколько раз прочесали, на работу Ирен отрядила самых искусных прях. И нити получились просто на удивление тонкие. Именно их Ирен и отдала новой ткачихам, тётке Магде. До сих пор леди Ирен подобные ткани мы закупали для королевских покоев у купцов из Арбианы. Проблема в том, что мало кто из них рискует доплыть к нам. Как правило, свои ткани они продают во Франкию. а уж у франки покупаем мы. И цена у таких полотен весьма высока. Как вы понимаете, это прилично опустошает казну. Конечно, эти ткани роскошь, а не полотно для армии. Но наши модники тратят деньги на это не глядя, и золото уплывает из страны. Большие деньги, леди Рен. Если вы решитесь попробовать это новое дело, обещаю, мы позаботимся о вас. Я предлагаю вам леди Рэн королевское покровительство. Разумеется, у всего на свете, в том числе и у королевского покровительства, есть своя цена. Леди обещала подумать над предложением герцога, но ответ сразу давать отказалась. Цену, если честно, лорд хранитель ключей запросил немаленькую. Но и не такую уж большую, чтобы отказаться сразу. Смущала только фраза: "Мы позаботимся о вас". Кто мы? Он сам, король или они оба? Забота сильных мира сего могла обернуться совсем не благодатью, а проблемами. Нужно было сидеть и считать, что останется в замке и лично ей, если год будет урожайным на лён? что если неурожайный? Выиграет ли она, если заведёт у себя такую мануфактуру? Ведь придётся снимать копии с двух станков, что у неё уже есть, а это очень большие деньги. Нужны хорошие мастера по дереву и металлу. Не отразится ли это на урожае зерна и овощей в самом графстве? Ведь придётся часть полей перевести под лён. Леди шла, крепко задумавшись о Дикон и госпожа Кёрст, видя её состояние, не лезли с разговорами. Именно поэтому Дикон заметил, как из-за поворота аккуратно выглянул мужчина и тут же спрятался назад. Сперва он даже не придал этому значения, подумаешь, передумал человек идти туда, куда шёл. Может, забыл что-то и решил вернуться. Только именно там, за этим самым поворотом, и врезалась в мужчину леди Ирен через пару минут. Приношу свои нижайшие извинения благородной графине Моройской. Перед леди и её слугами склонился граф Гарацио Киранский. Сегодня он явно был не на службе, и его одежда с трудом гнулась от изобилия золотой нити. Тщательно завитые волосы крупными смоляными локонами спадали на широкие плечи, а грешные бирюзовые глаза, казалось, смотрели леди прямо в душу.